Глава 5. Отовсюду лился свет. Пространство рассыпалось кусочками, собираясь вновь, зыбкое, необъятное, бесконечно далёкое от реальности. Я мчалась куда-то, не в силах остановиться. Мчалась не сама, а подхваченная течением неведомой энергии. Она не была ни тёплой, ни ласковой, хоть и напоминала солнечное сияние. Меня нёс искристый поток, качая на волнах. Они бушевали, сердились, разбивались друг о друга. Ни река, море в шторм. На том я свете или этом сдохнуть на зло Виллезару без его участия было заманчиво, но не настолько. Не хочу я умирать, не буду. Попытка воспротивиться течению разозлила его. Впереди бешено закрутилось свистящая воронка. Я изо всех сил потянулась от неё прочь, но поток только усилился, сильнее затягивая в мощный водоворот. Нет, нет, нет. Яростный вдох. Грибок в противоположную сторону. Свет задрожал, будто изне откуда заклубилась тьма, подбираясь ко мне густыми, дымными щупальцами. Я забарахталась, поворачивая назад. Она накинулась сверху, укрыла меня целиком. Мир заребил, и я окончательно разлетелся на осколками, брызгами, странными, ярко-алыми, как свежая кровь. Следом пришла боль, тупая, давящая, беспощадная. Тяжесть в голове, огонь жара по венам, пульсация в висках. Вот теперь никаких сомнений. Жива. Сжатая спазмом горло едва втягивало воздух. Тело не слушалось. Разомгнуть веки было трудно, словно весили они неподъёмно. Темнота перед глазами расплылась мутными кругами. Я сморгнула их. Нависло морщинистое лицо, знакомое. Ведьма из пустошей. "Рана", сказала она скрипуче. Её ладонь коснулась моего лба прохладой и магией. "Спи". Моё отчаянное несогласие утонуло в опустившемся мраке. Единственной успевшей мелькнуть мыслью было: у меня бред, предсмертный бред. Раз ведьмы из диких племён разговаривают со мной на понятном языке. Окунула в глубину собственного сознания. Я ощутилась на мелководье между светлым и тёмным берегами. Посередине, одиноко и непрекаенно, вместо привычной реки была лужа, почти высохшая. Как-то плохи мои дела. Если верить в игру образов. Я села к тме спиной, обняла колени. Свет пылал, переливаясь красиво, жизнью, теплотой, недосягаемой силой, не признающей меня своей. И идти к нему не хотелось, никуда не хотелось. Прав был орлин, мой погибший от рук культа наставник. Нигде мне места нет. Обуяла злость. роснуло с неестевое желание разнести тут всё к нечестивым духам. Надоело ломиться в запертые двери, брать то, что не идёт навстречу. У всех нормальных магов единение с их силой и никакого велизара на хвосте. А я не была по-настоящему тёмной и не стала светлой. Можно выучить любые заклинания в совершенстве, а всё равно не чувствовать себя тем, кем прикидываешься. Сзади прошлёп али шаги. На причёле гломяхкая ладонь. Я перехватила её жадно, такую родную, поднесла к губам. "Я не ты", выдохнула в неё. "Конечно, не я", ответила Дарина. "Ну, или плод моего воспалённого огней воображения. Это просто имена. Они не значат ничего. Твоё означает одарённую, моё сильную". и светлую. Смешно. Ты пока не знаешь, кто ты, думаешь, что можешь быть кем захочешь, но тебе надо стать собой. Я обернулась. Её лицо смазалось, будто подёрнутое туманом. Тёплая рука выскользнула из моих пальцев, тонкая фигурка исчезла в плотном мареве, окутавшем всё вокруг. Даже видения не собираются со мной задерживаться. А я Не собираюсь задерживаться здесь. Встав, сжала ладони в кулаки. Вода странным образом поднялась, достав меня до коленей. Свет горел сбоку стеной, колыхался с густками. Что ж, нравится тебе? Не нравится, дорогой? Потерпишь. Я шагнула к нему, а спустя миг поплыла. Вода наполнила русло до краёв, вспенилась. Выдох, рывок, берег. Касание света, его вымученные объятия, сияние. Оно померкло, вырисовывался деревянный потолок. Тесное пространство сдавливало увешанными оберегами стенами. Я лежала на высоком твёрдом настиле. Рядом на напоминающем табурет столе стояли две глиняные миски: одна с водой и влажными тряпками, другая с душистым отваром. Комнатушка пропиталась его запахом насквозь, забивая остальные, и хорошо. Землистый пол покрывала грубая циновка. В маленьком окне горело красное солнце. Вечер. Странное жилище. Не видела таких прежде. Надо поменьше падать с обрывов, тогда и не буду просыпаться неизвестно где. Впрочем, сейчас выясню, куда попала. Я поднялась с набитой соломой подушки, одеяло сползло. Рёбра стягивала плотная повязка. При каждом движении под ней вспыхивала боль. Кроме этой повязки ничего на мне больше не было. Я закуталась в одеяло, чтобы не замёрзнуть, ну и не выходить нагишом. Дверная арка, символически прикрытая длинными нитями бус, открывала взору проход в другую комнату, откуда волнами приливало тепло. Меня шатало от слабости или от голода. У меня в головокружение и держась за стену, я вышла в комнату попросторнее. По её центру топила каменная печь. На приставленной к стене лавке дремала ведьма. Не привиделась она мне. Выглядела менее угрожающе, чем на поляне. Простое серое платье, накинутый на сутулые плечи платок и никаких амулетов с черепами. Куда она открыла глаза. Я вздрогнула. Вы говорите на языке империи? Я знать ваши слова мало, ведьма пожевала губами и указала на себя скрюченным пальцем. Мора. Сияна, представилась я своим именем, от изумления, видимо. Вы же убить меня пытались. Ты напасть первая, прошелестела она. Что же ты ждать после не помощи уж точно? Может, меня из обрыва подобрали, чтобы волки на ужин доели? Нет, вряд ли. Если бы мне желали зла, не позволили бы по своему дому бродить. Как минимум, связать бы стоило. А тут подлечили и на ноги поставили. Извините за ту магию. Я прислонилась к стене, всё ещё тем ногам не доверяя. Я просто сбежать хотела. Бегать ты плохо, усмехнулась Мора. Не туда, издевается. Ну, имеет право. Сглупила я по полной. Вперёд не смотрела, оступилась, рёбра переломала и, похоже, при смерти была. Северин бы ещё не такое сказал. Северин, пробормотала я, вспомнив. Он велел мне удирать, взяв Волков на себя. Что с ним? Остался в лесу, а там и адепты, и племена, коменданты с крепость услышала и поняла Мора. Живой он искать тебя с его люди много, долго не найти. Поисковый отряд успел собрать. Дошло, что этот вечер не первый и не второй. Сколько я здесь. Ночь пять раз наступать. И охота ей было со мной возиться. Загадочная у ведьмы доброта и отзывчивость. Найди меня в обрыве, логичнее было добить. Они тащить к себе в дом. Зачем вы мне помогли? спросила я прямо. Она растянула губы в лукавой полуулыбке. Я понять, кто ты и кто я, даже самой интересно стало. В тебе солнце и луна вместе. Поэтично, получается, ведьма увидела во мне переходящую и от чего-то это заставило её сменить гнев на милость. Мне приходится делать выбор между светом и тьмой, возразила я. Не так уж они вместе. Ты не любить тьма. Тьма отвечать и не любить тебя. Мора пожала плечами. Ты маленький, глупый. Вот и поговорили. Она встала с лавки, прошаркала к скрытому в сумрачных тенях столу. Повозившись, зажгла лучину. Комнату осветил язычок пламени. Я смогла рассмотреть грубо сколоченную мебель вдоль бревенчатых стен, похучие связки трав на массивных полках и кателок, накрытый крышкой. Стоило его увидеть, как пряный запах уступил другому, мясному и аппетитному. Желудок сжался. "Сядь", мороки внула на лавку возле стола. "Кто не кушать, не выздоравливать". Звучит как приглашение. Я доковыляла до лавки, опустилась на неё, понимая, что как бы ведьма ни готовила, смету все, с мету всё, старелкой и котёлком. Похлёбка оказалась вкусной, жирной, наваристой, с крупными кусками зайчатины, проглотить которые хотелось не жуя. Я сдерживалась, потому что подавиться и помереть ещё глупее, чем падать с обрыва. Пока я опустошала миску, просила добавки и уминала три порции кряду. Мора сидела сбоку и сверлила меня взглядом. Я тоже на неё посматривала, уверяясь, что взгляд тот дружелюбный. Сколько ей лет? Представить страшно. Могущественные маги стареют медленно, и чтобы превратиться в старуху, нужно несколько веков. С миской я рассталась неохотно. Есть уже не хотела, наоборот, сдерживала тошноту от сытости. Но глаза продолжали пожирать плавающее в похлёбке мясо. Мора полезла в карман платья, достала оттуда что-то, зажав в кулаке, и протянула мне. На её раскрытой ладони блеснула округлая пластина амулета, покрытая спиралевидными рисунками. "Его я из стариняка и умыкнула, при мне был твоё", сказала она вполголоса. "Не моё", призналась я. "Нашла" его в пустошах и искала. То есть, не совсем его, а я запнулась, и Мора закончила за меня. Ответ. Ты искать ответ. Кажется, она понимает меня лучше, чем кто-либо. А ведь говорить на чужом языке ей наверняка непросто. Надо стараться выбирать слова попроще. Ведьма настойчиво воткнула амулет мне в руку. Пришлось взять. Он мерцал магическим контуром. Пречудливо встроенным в железокаменное нутро. Это принадлежит моя внучка давно небесный камень. Ваша внучка, она как я? вырвался возглас. Нет, Мора улыбнулась, обнажив жёлтые зубы. Девочка вырасти хорошей, нежной, тихой. Ясно, какого тут обо мне мнение. Сама заслужила. начав знакомство с массового оглушающего заклинания хотя сомневаюсь что многое изменилось бы веди я себя прилично но какой смысл об этом рассуждать всё случилось как случилось у неё сила подобная моей выразилась я точнее была улыбка сползла с губ ведьмы глаза затопила тоска и возвать он её убить вилизар Голос дрогнул. Главный у тех магов, что вторглись в ваши леса. Он. Да. И в пустошах успел переходящую найти. Я стиснула в пальцах амулет, и неровные края впились в кожу, оцарапав её. Ладонь разжалась, он выпал. Странный, красивый, непонятный, но я близка к разгадке, как никогда прежде, когда она умерла. Когда ваш император захотел наш лес и послать первых, выходит около 80 лет назад. Тогда освоение пустоши и началось, потихоньку, с мирной разведки отдельными экспедициями. Годами позже пришла армия наших магов. Всё переросло в противостояние с местными, закончившись ничем. Велезар уже разведал не только лес. И во что у него первый из нас была И вскоре он ушёл из Ковена магов, основав культ. Здесь есть связь. Голова загудела. Я дотронулась до виска, стараясь мягким касанием магии унять боль. Пусть до конца отпадения не оправилась. Надо сосредоточиться. Не зря я сюда приехала. 5 лет блужданий в потёмках наконец вывели на свет. От нетерпения потряхивало, будто завеса тайны собиралась приоткрыться. указав путь к спасению. Впервые передо мной человек, которому что-то известно. Вы знаете, почему Велезар её убил? Он охотится и на меня. Было ещё три девушки, они тоже мертвы из-за него. Я хочу пойти спать, перебила Мора. Кто мало спать, мало соображать. Справедливо. Но что, если другого момента не представится? Ты в безопасность. Здесь у меня, уверила она. Никто чужой не прийти. Завтра будут слова. Я не держать тебя и не гнать. Или ты к свой комендант хотеть? Он не мой комендант. Обманом в крепость пробралась. Не твой, а тебя искать. Думает не боясь, что я его вероломно с волками бросила. Впрочем, какая разница, что Северин думает? А ба мне точно ничего хорошего. Неделя прошла, получил уже ответ из Южной академии и понял всё. Ну как всё? Вопросов у него только прибавилось. Отвечать на них желания не было. Уверенно, он провёл расследование и выяснил, с чего один целитель внезапно отравился, другой перепил, а у третий редкие травы испортились. Отряд должен был обнаружить мою лошадь и вещи, без которых выбираться из пустоши проблематично. Скорее всего, решат, что самозванка сгинула в диких лесах. Считаться мёртвой было удобно, но от чего-то кольнуло совесть. Северин бремялся мне на помощь, ввязался в заведомо неравный бой, едва под смертельное проклятие не угодил. Всё ради моего спасения, а получится, что усилия были пустыми. Но это не повод давать знать, что я в порядке. Он упёртый и не отстанет, а рядом со мной опасно, убедилась. Пусть держится от меня подальше. Мора показала мне, где что в доме, поменяла солому в настиле на свежую, напоила лечебным отваром и ушла, унеся догорающую лучину. Комнатка погрузилась в темноту, столь плотную, и осязаемую, что казалось, её можно потрогать руками. Я не стала. Не любит она меня. Ну и заявление. Она что, живая? Не знаю. Главное, что живая я до сих пор. Постараюсь сделать всё, чтобы так оно и оставалось. Утро ворвалось яркими лучами и щебетом птиц. Спросонье не сразу сообразила, что это за место и как я сюда попала. Боль в рёбрах живо напомнила, что вскакивать с настила черевато. Пришлось лечь обратно и отдышаться. Второй раз я встала осторожнее, за теливо завернулась в одеяло. Сделать из тряпки подобие платья не проблема для девушки, 5 лет прожившей на юге. Там мы часто таким развлекались. Потом попадало заснятое и соко на под это дело за навески. Липкий пот заливал глаза. Все мечты были о том, чтобы умыться, а лучше помыться. Хозяйка суетилась в большой комнате, подкидывая дрова в печь. На озвученную вслух мечту выдала травяной порошок, безразмерное мешковатое платье и мои сапоги. Отправила наружу, из дома прямо и направо. Туда я и пошла, не думая про возможных соседей, а они были и немало. следовало догадаться, что к моему спасению как минимум целитель руку приложил. Умор это тёмный дар, очевидно двойной, окультиста и заклинателя духов. Раз и проклятие насылает, и лесно на помощь призывает. Жилище ведьмы стояло довольно обособленно, на краю поселения дикого племени. Оно располагалось в лесной чаще, плотно окружённое могучими плодовыми деревьями. Десяток бревенчатых домишек и полуземлянок, редкие чистоколы, массивные стога соломы под крышами сараев. В загонах бегали пёстрые куры, лениво жевала траву облезлая коза, фыркали лошади с ветвистыми рогами. На других тут, видимо, не ездят. Было относительно тепло, гораздо теплее, чем в других виденных мной частях пустошей. Облачённые в холщёвые одежды люди мигом отвлеклись: ветхий, сгорбленный старик от уборки за курами, девушка с ярким румянцем на щеках от развешивания постиранного белья, бородатый мужик и парень с едва наметившейся щетиной от заготовки дров. Все сосредоточили внимание на мне, но угрозы в их взглядах не чувствовалось. Немудрено, раз меня местная ведьма приютила. Справа оказалась гейзерное озеро, небольшое и пронзительно синее. Вода манила, не терпелось скинуть пропитанное потом одеяло. Недолго думая, я сделала это и вошла в озеро. Зрителей не убавилось. Мужик с парнем так и вовсе забыли, что дрова сами себя не нарубят. Пусть смотрят. Стесняться буду, что ли? Травяной порошок в волосы я втирала яростно, пока не заскрепели от чистоты. Нагретая природой вода позволяла плескаться долго, но я поспешила на берег, накинуть платье, а затем вернуться в дом. Даже такая непродолжительная активность стоила дорого. Хотелось упасть там, где можно обсохнуть неоколев. В выделенной мне комнатки я провалялась весь день, восстанавливая силы всеми известными заклинаниями и постоянно проваливаясь в сон. Мора то и дело заглядывала И в диалог не вступала, отмахивалась. Взаимодействие проходило молча: подкрепиться, выпить целебный отвар, сменить повязку. Новую она затянула потуже. Дышать было трудно, но боль поутихла. К вечеру я почувствовала себя сносно и, довольнно любовавшись на ранний закат в окне, выползла из комнаты. Затем, не найдя нигде ведьмы из дома. Мора сидела у костра одна. мастеря из деревяшек амулеты и вплетая в них магические контуры. Был и другой народ снаружи. Кто-то ровнял кладку с дровами, кто-то был занят лошадьми. Между домишек носились дети, выкрикивая: "Не пойми, что!" Вроде играли в охоту на какого-то зверя. Зверь мальчонка в нахлабученных на голову самодельных рогах из веток. Лукаво уворачивался от сыплеменников и умудрился перемахнуть через частокол, спасаясь от преследования. Я добрела до Моры, опустилась на бревно рядом с ней. Она меня будто и не заметила, продолжила тискать в ладонях будущие амулеты. Я уставилась на костёр. Долетающие от него искры не обжигали, приятно обдавало жаром. Твой дар редкий, сказала вдруг ведьма. Один на тех Кто живёт сейчас, следующей девочка родится, когда умереть прошлый, только так я облизала пересохшие губы, сопоставляя даты. А ведь правда, Велезар убивал подобных мне раз в 20 лет, и именно столько тем девушкам на момент смерти и успевало исполниться. Сила переходит от одной к другой, пока же во-первая, второй не появляется. Они ходить в проклятый лес. Ива и он, выплюнула Мора. Было ясно, кого имеет в виду. Много ходить вместе, я запрещать. Она не слушать, говорить мне, что верить ему. Велезару бил её не сразу. Судя по прогулкам вдвоём, общались они поначалу нормально. По крайней мере, Ива не думала, что её жизнь под угрозой. Гуляла с ним наедине. Хм. По тяжёлому взгляду ведьмы я чувствовала, что уточнять насчёт отношений этих двоих не стоит. Поэтому спросила другое. Проклятый лес это далеко, никто туда не лесть. Пройти там непросто, сгинешь. Она пропасть. Я найти её после, что осталось. А его нет. Он уехать. Значит, лес Тот самый, дальний, в котором никто не обитает, ни люди, ни звери. Исследователи ходили в него как раз во времена освоения пустошей. Он примыкал к ним всюду с севера, гиблое место. Вы поняли, как Ива умерла? Да, послед от магия, тьма и смерть. Меня передёрнуло. Велезар с тех пор почерк не менял. Те три девушки из академии погибли также, о чём поведали призывавшим их заклинателем. Правда, без подробностей. В материалах, пару лет назад добытых мною с большим трудом, читать особо было нечего. Все жертвы помнили лишь короткий поединок, если его можно таковым назвать, и убийственные тёмные чары. Однажды он вернулся. Мора сжёг амулет так, что тот скрипнул и пошёл трещиной. Я не суметь его убить, сильный. Люди ему помогать уже не ваши, а смогучий магье. Он возвращаться иногда. Теперь опять. Чего это культ тянет в пустоши? Впрочем, где ещё им проворачивать тёмные дела, как не на краю света? От дикарей отбиться могут, владеют той же могучей магией. В отличие от имперских магов, для которых она запрещена. Зачем Велезар сывы ходили в проклятый лес? продолжила я спрашивать. Странноватое место для свиданий. Что-то искали? Тебе много известно, Амир, криво усмехнулась ведьма. А ваша империя? Что вокруг? Тот самый лес, который не преодолеть, ответила я то, что у нас знали все от мало до велика. Как горы на востоке, залив на западе и пустыню на юге. А что за ними? Никто не знает. Он тогда очень хотел знать. Я читала, что Велизар собирал для дворцовой библиотеки архив по экспедициям в отдалённые уголки империи и даже сам в нескольких участвовал, но думала, что это по долгу службы. Неужели нет? Кто бы мог подумать, любознательный какой. Или ты его убить, или он тебя, отчеканила Мора. Бросила испорченный амулет в огонь и глянула на меня насмешливо. Или ты убьётся сама, недавно почти получится. Лучше так, чем к нему в лапы, огрызнулась я, крайне непочтительно. Но сначала всё-таки попробую первый вариант. Пробуй. От чего-то не оскорбилась она. Повозила в костре палкой, Посыпались искры, на секунду ослепив. Ответь, и ты мне, в крепости ещё жить, маг, женщина? Кто там давно? Цицилия ведьма медленно кивнула, будто вспоминая имя. На её лице отразилось что-то недоброе, мстительное. Живёт, решила я ответить честно. Зла Цицилии не желала, но попадаться на вранье Было бы очень не, кстати. Из гарнизона не выходит. Ей почему-то нельзя. Мора довольно хмыльнулась, и на мой вопрос о том, зачем она спрашивает о Цицилии, отреагировала молчанием, всем видом дала понять, что меня это не касается. Ладно, я сменила тему и расспросила о случившемся на поляне после нашего с Северином шумного отступления. Оказалось, что Велезар тоже вскоре покинул поле боя. сразил пару её людей, лишился в процессе ещё двоих своих и благополучно затерялся в лесах вместе с культом. Легко отделался. Колдунов из племён численно было больше, хоть нескольких сторонников потерял, и то обнадёживает. От костра начал оборащать в жар. Голова загудела. Ведьма отправила меня в дом отдыхать, и я ушла. Хватит пока разговоров. И так было над чем поразмыслить. Соломона настили впивалось в спину. В висках стучала кровь, одеяло давило на рёбра. Я отбросила его, позволив вечерней прохладе окутать меня целиком. Долетающие от печи волны тепла не позволяли замёрзнуть, но в сон не тянуло. Мысли перестали скакать, обгоняя друг друга, выстроились в стройный ряд. И выжила в те времена, когда Велезар ещё служил в ковене магов в Облагой империи. Приглядывался он к внучке Моры довольно долго, подбирался ближе. С другими переходящими разговору вышел короче. Или изначально в его планах не было её смерти, а в процессе знакомства передумал. Занятная у них история, как для поклонниц сентиментальных баллад. высокопоставленный маг-завоеватель, наивная дева из диких племён с особенным даром. Романтика или обоеих вела лишь жажда узнать, что скрывает проклятый лес. Неважно, какие у Велезара и Ивы были отношения. Важно, что выжить ей это не помогло. Вдруг я вообще зря ищу мотивы. Ему настолько понравилось её убивать, что захотелось повторить. Или так чем-то задело, что теперь это личное, искать в нас воплощение девушки из прошлого и сводить счёты. В любом случае, мне надо думать над тем, как его одолеть. А окна веяло холодом сильнее. Не выдержав, я накрылась одеялом и его убаюкивающим теплом. Комнатка враз стала темнее, чем была, растеряв очертания предметов. Ресницы опустились, И всё окончательно поглотила тьма. Расеялась она так же быстро, стоило только разлепить глаза. Был день, солнце за окном висело высоко, просвечивая сквозь рваные облака. Боль в рёбрах пульсировала тупо, приглушённо и уже не так сильно. На поправку иду. Ещё несколько дней и можно отсюда уходить. Но надо ли? Выйдя в главную комнату, я умылась водой из миски, оставленной на растопленной печи. Сама достала с полки завёрнутый в тряпицу свежий хлеб и откусила пару ломтей, запив лечебным отваром. Да, похозяйничала безпросо, но моры в доме не было, разыскивать её вновь казалось неуместным. Мало кому нужна полуобморочная девица, следующая за тобой по пятам и неспособная позаботиться о себе. Достаточно того, что со мной всю неделю сидели, хотелось быть хоть как-то полезной, и я протёрла пыль в доме, пока не иссякли силы и энтузиазм. Забрав со стола амулет ивы, я забралась на лавку с ногами и долго рассматривала его, тщетно силясь настроиться на его магический контур. Потом уставилась на стену, увешанную оберегами в виде разукрашенных деревянных фигурок зверей, кривоватых цветастых, но от чего-то ужасно милых, будто их делали дети. Только дети не наложили бы столь мощные и выверенно точные защитные плетения. Мастерское владение магией и никакие именитые преподаватели академий Мору этому не учили. У нас многому вообще научить не могли. И запрещено, и знания утеряны. Не знаю, сколько так просидела. Часов не было. Что времени потеряла. Когда входная дверь скрипнула и отворилась, явив на пороге ведьму, я уверилась в том, что собираюсь ей сказать. Мора прошла в комнату, бросила на стол мешок со свежесрезанной травой, идеально подходящей как для зелий, так и для супов. И обратила на меня усталый взгляд. "Ты выздоравливать", отметила она без каких-либо эмоций, просто фактом. "Скоро" Вы говорили, что не станете меня гнать, напомнила я, подойдя к ней близко, на расстоянии шага. У меня остались вопросы. Спрашивай, ива колдовала светлые и тёмные заклинания одновременно. Ведьма кивнула. Как она смогла? Это не постичь, это внутри. Мора мягко откнула пальцем мне в грудь. Чувство, порядок. равновесие. У тебя нет. И где взять? Мне подскажут, как я понимаю. Но раз Ива уравновесила в себе свет и тьму, я тоже должна суметь. А если не получится, то всегда есть запасной вариант. Поняла. Нельзя научиться чувством, вывела я, пристально глядя в её глаза. Зато смертельным проклятием можно у вас запрет Она прищурилась. Я знать та магия пугать ваш император. С наши знания тебе долго не жить. Мне всяко долго не жить, и я скрывала свой дар последние 5 лет. Скрою и владение запретной магией. Велизар её владеет давно. Хочу сравнять шансы. На бесстрастном лице Моры отразилась ярость. Не на меня? на того, из-за кого она потеряла внучку. Я могу его убить. Голос не дрогнул. А вы? Нет. Но хотите, потому и помогли мне. Так помогите ещё стать сильнее и дать ему отпор. Пожалуйста. Научить, хмыкнула она. Ты не ладить с тьма. Глубокий вдох, медленный выдох. Прикрытые глаза нырок в бурлящую реку энергии. Противоположный берег клубился тьмой. Она звала, дрожала, нетерпеливо дымной завесой. Я вошла в неё, стиснула холодом цепких объятий. Она ласкалась, на шоптовала, как ждала и скучала, но до конца в себя не впускала. Как свет. Просто он честнее и не притворяется родным. Я разомкнула веки и, сплетя в воздухе тёмный узор, сказала: "Мне не нужно её любить, чтобы использовать. То, что ты просить сложно". Мора покачала головой. "И не быстро. Я никуда не тороплюсь. Умереть-то всегда успею. А вот наставников по тёмным проклятиям нигде больше не водится". Она дёрнула уголками губ, молча начав разбирать мешок И я поняла, остаюсь